Глава двадцать вторая. Когда пробило шесть часов, в зеленой гостиной наблюдалась демонстрация английской пунктуальности. Дядя Мэтью стоял на изготовку у камина, тогда как через желтую гостиную шествовала знакомая мне на сегодняшний день процессия. Редкий день проходил без этого. Первым шел дворецкий Браун. За ним по пятам вышагивали двое изысканных, с прямой осанкой мужчин, обманчиво моложав их с виду, но с седыми прожилками в волосах, хотя и без единой морщины, и без малейшей заботы на лицах. Это были, как я знала, члены консервативной партии из одной или другой палаты парламента. Две пожилые жены, пыхтя, кавыляли за ними, стараясь не отстать. У каждой одна рука была оттянута тяжёлой сумкой, какими пользуются консервативные дамы. В них они хранят невероятную массу хлама и малое количество наличных. Двое или трое молодых людей с манерами, возвещавшими о том, что они лишь недавно кончили итон, тащились за ними. Далее Две или три хорошенькие, жизнерадостные, элегантные школьницы, которые, похоже, оценивали своих родственников довольно беспристрастно. Им, вероятно, вот-вот предстояло перейти под опеку семей, и меня попросят приглядывать за ними. Они, без сомнения, были готовы на все, и я лишь надеялась, что на меня не возложат ответственность, когда у них что-нибудь случится. Одновременно из двери, ведущей в его комнату и в библиотеку, появился Альфред, которого я не видела со временем мятежа. Я лишь успела сообщить ему. «Альфред, здесь дядя Мэтью, он приехал на несколько дней. Представляешь, он привез двоих наших младших мальчиков. Все они прибыли в разгар волнений». Как консервативные жены, неожиданно перейдя на ускоренное ковыляние, ухитрились догнать Браун, обогнав в двустворчатых дверях своих мужей. «Мы привезли всю семью». Громкие английские голоса. «Подумали, что вы не будете возражать». Кажется, я не знала никого из них, хотя по телефону, когда они напросились в гости, прозвучало что-то о том, что в былые времена мы встречались в Мондерхаусе. Я старалась выглядеть радушно, но мне не терпелось пообщаться с Альфредом. Что будете пить? Дорогая моя, жидкий огонь, если он у вас есть. Водка именно то, что нужно. Мы полностью целиком и абсолютно измотаны. С утра по магазинам, разумеется, чтобы только взглянуть. Цены высокие. Затем ланч, он дорогой. Потом мы пошли навестить мадаму, которая будет квартировать Миртль. Вот тут у меня записано имя. Знаете, я не смогла вспомнить его вчера по телефону. Рытье в сумке и извлечение на свет божий помятого клочка бумаги. Графиня де Лянгаль Льюр Ир. Просто язык сломаешь. Вы никогда о ней не слышали. Я лишь надеюсь, что здесь нет ничего сомнительного. Квартира на бульваре Осман не слишком чистая. И когда мы пришли, выяснилось, что мадам ушла в полицию. Сбежала одна из девушек. Нет, мама, вскоре оказалось, что она не сбежала. Ты хорошо знаешь, что она только ушла куда-то на ланчи и забыла об этом сообщить. Потому мы увидели с месье зловещий маленький горбун. Привратник был весьма мил. Мертель была явно намерена остаться преданной мадам при любых обстоятельствах. Был ещё сын. Он выглядел совершенно идиотичным и пугающим. Да, но я совсем не буду его видеть, поскольку целый день буду проводить в Сорбонне. В общем, когда вернулась сама Мадам, мы подумали, что она довольно приятная. У неё была стрижка бобриком, сказал один из мальчиков. А лицо у неё разумное. Пока всё это продолжалось, мужья консерваторы выражали изумление при виде дяди Мэттью, которого хорошо знали, но он их не помнил. "Пегги, это лорд Алкенли. Как поживаете? Я большая подруга Дженнифер". Помилуйте, что вы в ней нашли? У вас тут возникла маленькая неприятность сегодня днём, говорил Ашфорд, второй член парламента. не было причинено никакого вреда. Лично я думаю, что это будет иметь хороший результат. Обеим сторонам придётся занять более примирительную позицию, виновато обе. Это может разрядить атмосферу. Я сам не понимаю, зачем все эти розни за этих островов. Массельи рассказывал мне, что большую часть времени они покрыты водой. Массельи, французский дипломат, посол Франции в Турции и Великобритании, «Никогда еще не бывало более бессмысленной ссоры», — заявил Альфред. «Надеюсь, что вопрос будет передан в Гаагу, и мы больше о нем не услышим». Пока все оживленно щебетали, Альфред пробромотал мне. «Ты сказала, что Чарли и Фабриз здесь?» «Их привез дядя Мэтью». «Как любезно со стороны старика». «Где они сейчас?» «Ушли на концерт с Сиги». «Это хорошая новость. Теперь мы должны предпринять серьезные шаги, определить их в лицее, если сможем». Вновь появился Браун и объявил. Госпожа Герцогиня, да советёр и господин маркиз де Вольбер. Мы только что услышали о вашем мятеже, произнёс Шарль Эдуард. Их зашли узнать, живы ли вы. Когда привратник сообщил, что вы дома, мы вошли. Тётя Одиль приехала в Париж на несколько дней. Как вы добры. Я была в отчаянии, не зная, какие имена прицепить к громким консервативным голосам. К моему облегчению, всех представил друг другу Альфред. Когда он добрался до дяди Мэттю, я сказала: «Мой дядя соприкоснулся с мятежом теснее всех нас, поскольку появился, когда волнения были в самом разгаре, и проехал через самую гущу толпы на машине в сопровождении полицейских». «Это очень храбро», — заметил член парламента. «Дорогой мой, это совершенно безвредный народ. Просто толпа детей. Я была о них невысокого мнения. Если это самое большее, на что они способны...» «Никогда не надо недооценивать французскую толпу», — заявила герцогиня. «Я говорю со знанием дела. Три моей бабки погибли во время террора. Три, повторил дядя Мэттью, заинтересовавшись. А что? Дедов у вас тоже было трое? Что случилось с ними? Мы говорим бабки, когда подразумеваем про родителей, пояснил Шарль-Эдуар Герцегенье ответила. Много чего. Один из них был убит во время Жакерии, а моя лучшая горничная была застрелена во время волнений при деле Ставиского. Так что не говорите мне, что французская толпа безвредна. Иокерия. Антифеодальное восстание французских крестьян в 1358 году. Дело Ставиского. Финансово-политическая афера, обострившая политическую борьбу во Франции и вызвавшая кризисную ситуацию в стране в период с декабря 1933 по февраль 1934 года. Где-то мытью, похоже, селился что-то вспомните и наконец выдал. Жанна д'Арк. Разве она не плохо кончила? Благаю, она тоже была вашей родственницей. Разумеется, коль скоро она блезер льянского дома, как считает сейчас большинство людей. Неужели, усмехнулся Шарль Эдуард. почему они так считают? Ну уж и мой дорогой, орлианская дева, разве она не сидела за королевским столом? Один только этот очевидный факт является тем доказательством, которое мне нужно. Ведь для женщины, которая не была рождена сидеть за столом короля Франции, это стало бы не менее великим чудом, чем божественное ведение. Моя тетя не принимает во внимание исторических персонажей, если они не являются ее родственниками. К счастью, почти все они таковыми являются. Карль X был прадедом, так что это предполагает родство со всеми законными королевскими семьями каждой страны, кроме России. Тогда как ее бабка, родственница маршала Мюрата, добавляет сюда Наполеона и маршалов империи. Мадам де Савитар попросила Альфреда показать ей библиотеку, заново отделанную во времена сэра Льюиса Леона. Она сказала, что видела её цветные фотографии в журнале, который привёз из Буадерман Жак Одино. Он знает, что я люблю издания с картинками, поэтому привозит мне те, какие уже прочитал. Когда приезжает навестить отца, вы не поверите, какой он состоятельный. Выписывает всё на свете. А вы же знаете, сколько это сейчас стоит. Люди становятся слишком богатыми. Это не очень хорошо. Я хочу увидеться с Жаком Одино, произнёс Шарль Эдуар. Я слышал, у него есть картины Моро старшего. Он не прочь продать их. Дядя Мэтью принялся рассказывать консерваторам о Янке. «Вы должны запомнить это имя. Янке Фонзи», — услышала я, и спрашивать его пластинки, потому что он получает деньги за каждую проданную. «Конечно, я не сравниваю его с певицей Галли Курчии». Я взяла Волюбера под руку. «Я должна с вами поговорить», — ей громко добавила. «Пойдемте со мной. Национальная галерея прислала нам большую нылую картину, и я хочу, чтобы вы посоветовали мне, где ее повесить». Мы вышли в «Желтую гостиную». Вы видели Грейс сегодня вечером? Ещё нет. Когда мы вернулись из деревни, мой привратник сказал про этот мятеж. Поэтому я поехал прямо сюда узнать, в чём там дело. Я обо всём ему рассказала. В Любер смеялся, особенно когда я сообщила о клубе и герцоге. Но моя дорогая Фани, что теперь? Что думает Альфред? Вы же понимаете, мы не должны говорить ему, что мятеж оказался не настоящей. Если это всплывёт, Альфред будет выглядеть круглым дураком. Кстати, я не сказал Грейс Нет, не надо. Жаль портить ей удовольствие. Антианглийские мятеж как раз по ней. Она будет в восторге. Филипп говорит, что если мы поддержим вымысел, то есть некоторая надежда заставить их всех одуматься. Что же касается мальчиков, Альфред не знает всего. Когда уйдут все эти люди, мне придётся объяснить ему насчёт Янки и шоу-бизнеса. Шарль Эдуард. Уже эти дети. Не беспокойтесь, мы скоро разбудим их с рук в тюрьму. А вот и Филипп. Как хорошо. Что там? Нормально. Удя от вас, я провёл всё это время с газетчиками. Лучшая постановка года, ни один не догадался. Сообщения будут потрясающие. Вот видите? Газеты подоиграли точь в точь, как рассчитывал Филипп. Те, что заслуживали уважения, сообщали вполне взвешенно и корректно, что несколько сотен студентов собрались возле британского посольства, выкрикивая лозунги и через полчаса добровольно разошлись. Эти репортажи сопровождались комментарием редакции, где говорилось, что если между Францией и Англией имелось серьёзное недопонимание, то настало время разрешить его. Вероятно, англичане использовали не самые тактичные методы, заявляя свои законные притязания на остров Минкье. Нет сомнения, что было необходимо оказать гостеприимство доктору Неаму, ныне находящемуся в Пекине. Однако время его визита оказалось неудачным. Что же касается европейской армии, то хотя мы в Англии и осознали её желательности и неизбежность, но не проявили большого понимания трудностей Франции в этом отношении. В общем, нам следует стремиться поддерживать хорошие отношения с нашими друзьями, поскольку врагов у нас достаточно. Французские газеты были ещё более лояльны, углубляясь в историю Антанты и утверждая, что такому крепкому содружеству не могут угрожать несколько студентов, демонстрирующих дурные манеры. Группа Вурчина доложила о происшествии в своём оригинальном стиле. Человек из Дейли Пост на митинже в Париже. «Я шел рядом с десятью тысячами протестующих». Согласно Макбару, устрашающая толпа, алчущая британской крови, собралась на улице Фубур, совершенно неконтролируемая полицией, которая выглядела так, будто готова примкнуть к бунтовщикам. Это напомнило ему худшие дни парижской коммуны. Никакого упоминания об укрывании среди старинных безделушек. Героический Макбар толкался в гуще младых дьяволов, которые, догадаясь они, что он британец, уничтожили бы его на месте. В то время как в стенах посольства Стенали женщины и плакали дети. «Это вы с Чангом Норти», — сказала я. Сам посол улизнул через заднюю дверь и укрылся на набережной Орсе, а его первый секретарь пил в баре ближайшего отеля. В редакционном комментарии лорда Ворчуна говорилось, британские жизни в опасности, британское имущество под угрозой. И где же? За железным занавесом? В диких землях за морями? Ничего подобного. Это происходило в Париже. Как же наш посол, наш пастырский теолог ответил на бесчинство? находился ли он на своём посту мы считаем что должно быть проведено всестороннее расследование событий этого чёрного дня в истории британской дипломатии если сэр альфред оказался не в состоянии выполнить свой долг он должен уйти а высказывания лорд дабурчуна как обычно доставили большое удовольствие они были прочитаны с восторгом хотя остались незамеченными несколькими миллионами англичан На той же неделе Альфред отправился на родину доложить о ситуации, ныне значительно улучшившейся, и вместе с экспертами из Министерства иностранных дел обсудить, что можно сделать, чтобы возродить Антанту. Задача облегчалась фактом, что сынок по ту сторону Атлантики раздражал мамашу и тётушку поведением, которое выучил, можно сказать, держась за материнскую юбку. Под хитрым предлогом антиколониализма американцы подминали под себя торговлю в тех частях света, где прежде главенствовали французские и английские интересы. Ссора по поводу островов стала выглядеть глупо, как только газеты потеряли к ним интерес и переключились на более важные темы. Дискуссия была потихоньку передана на рассмотрение Гаагского суда, где острова присудили Англии. В соответствии с духом времени мы затем даровали им полную независимость. Во время англо-французского медового месяца, который сейчас начался, Бэзил высадил своих участников атомного марша в Кале. Все они были в маскарадных костюмах: мужчины в килтах, женщины в брюках. Погода выдалась ясная и не слишком холодная. Вся экспедиция была с самого начала пронизана праздничной атмосферой. Поскольку во Франции нет противников использования атомной энергии и буквально единственным общественным вопросом, по которому все французы сходятся во мнении, является желательность собственной атомной бомбы, французы тотчас предположили, что марш является поздравительным жестом с целью объединить Олдер Мастон и Сокле. Слово «побратимы» широко использовалось газетами. Оба движения стали отныне сестрами и близнецами, друзьями навеки. Когда британцы сошли со своего судна, их встречали цветами, флагами, речами и вином. С момента своей высадки они практически не просыхали. Никто из них совсем не знал французского, поэтому с смелой подачей Бэзела они сделали вывод, будто этот приём означает, что и всё население чувствует то же, что и они. На весёлом кармессе они больше танцевали, чем маршировали по Нормандии. Кермес празднование престольных дней в Западной Европе. им не позволялось платить за еду, выпивку и кров. Базил и его дедуля, который выдал огромные суммы за поездку всё включено, получили хорошую прибыль. В Сакле их приветствовал сам атомный министр. Присланной Норции тут цветов и флагов было ещё больше, вино крепче, а речи длиннее. Британцев сердечно пригласили поехать в Сахару и стать очевидцами первого французского ядерного взрыва, когда такой вдруг состоится. В счастливом тумане пьяного заблуждения они были затем на официальных государственных автомобилях с эскортом мотоциклистов отвезены в аэропорт Туर्ле и авиакомпанией Air France бесплатно отправлены домой. Никогда со времён войны не были англо-французские отношения такими безоблачными, писала Times. А в Daily Telegraph говорилось: "Мудрое и тонкое маневрирование сэра Альфреда Гунчима в трудной ситуации имело триумфальный успех". Марш Тварчон заявил, что хитрые французы ещё раз накрутили хвост британскому леву, и их лояке вынчима следует немедленно отослать в Рангун.